«Что вы делаете на борту так поздно?» — спросил меня полицейский. Капитан сказал старшему помощнику по-французски, чтобы все его поняли. «Я же вам сказал, чтобы он не брал револьвер на борт». «Он отказался, сэр. Он меня толкнул». «Отказался? Толкнул?» Капитан выпрямился и дотянулся почти до плеча полицейского. «Я пригласил вас на борт, но только на определенных условиях». «Кроме меня на этом судне никому не разрешается носить оружие. Вы сейчас не в Гаити!» Эта фраза, произнесенная решительным тоном, привела офицера в замешательство. Она подействовала как магическое заклинание. Он почувствовал себя неуверенно. Он обвел взглядом нас, оглядел каюту. па Агаити? не в Гаити!» французской, — переспросил он. И тут, наверное, заметил много незнакомых вещей. Грамоту в рамке на стене за спасение жизни на водах, фотографию суровой белой женщины с волнистыми волосами стального цвета, керамическую бутыль с непонятной наклейкой бол, снимок амстердамских каналов зимой, скованных льдом. Он растерянно повторил «Па Айти, вузе Голланд». — Вы в Голландии, французской, — сказал капитан, по-хозяйски посмеиваясь и протягивая руку. — Дайте-ка мне ваш револьвер. — У меня есть приказ, — жалобно сказал этот хам. — Я выполняю свой долг. — Мой помощник вернет вам его, когда вы покинете судно. Но я ищу преступника, только не на моем пароходе. Но он забрался на ваш пароход. Я за это не отвечаю. а теперь отдайте револьвер. Я должен произвести обыск. Вы можете производить какие угодно обыски на суше, а здесь нет. Здесь за порядок и закон отвечаю я. Если вы не отдадите мне револьвер, я прикажу команде разоружить вас и бросить в воду». Полицейский признал свое поражение. Не сводя глаз сурового лица жены капитана, он отстегнул кобуру. Капитан положил револьвер на стол, словно вручая его жене на хранение. «Теперь, — сказал он, — я готов отвечать на любые разумные вопросы. Что вам угодно выяснить? Мы хотим выяснить, есть ли у вас на борту один преступник. Вы его знаете, это некий Джонс. Вот список пассажиров, если вы умеете читать. В списке его не будет». Я десять лет служу капитаном на этой линии. Я строго придерживаюсь закона и никогда не повезу пассажира, которого нет в списке. Или пассажира без выездной визы. У него есть выездная виза? Нет. Тогда могу твердо вам обещать, лейтенант, что ни при каких обстоятельствах он не будет моим пассажиром». Обращение лейтенант, кажется, несколько смягчило полицейского. «Он мог спрятаться так, что вы об этом ничего и не знаете», — сказал он. «Утром перед отплытием я прикажу обыскать судно, и если Джонса найдут, я его высажу на берег». Полицейский заколебался. «Если его здесь нет, он, наверное, укрылся в британском посольстве». «Это для него куда более подходящее убежище». «Чем пароходная компания Королевства Нидерландов», — сказал капитан. Он отдал револьвер старшему помощнику. «Вручите ему оружие, когда он сойдет со сходин». Он отвернулся, и черная рука полицейского замерла в воздухе, как рыба в аквариуме. Мы молча ждали, пока не вернулся старший помощник и не сообщил, что полицейские уехали на своей машине. Тогда я выпустил Джонса из уборной. Он растыпался в благодарностях. «Вы были просто великолепны, капитан!» Капитан смотрел на него с презрением и неприязнью. «Я сказал ему правду», — произнес он. «Если бы я обнаружил вас на судне, я высадил бы вас на берег. Я рад, что мне не пришлось лгать. Мне трудно было бы простить это себе или вам. Прошу вас, покиньте мое судно, как только минует опасность». Он скинул китель, вытащил белую ночную сорочку из брюк, чтобы, снимая их, не нарушить приличий. И мы ушли. На палубе я перегнулся через поручни и посмотрел на полицейского у сходин. Это был тот же полицейский, который стоял здесь вечером, лейтенанта и его людей не было видно. «Теперь поздно ехать в британское посольство», — сказал я. «Его уже оцепили». «Что же нам делать?» Бог его знает, но прежде всего надо отсюда уйти. Если мы останемся здесь до утра, капитан сдержит слово. Положение спас судовой казначей, который бодро восстал ото сна. Когда мы вошли в его каюту, он лежал на спине с какой-то сальной улыбкой на губах. Он сказал, «Мистеру убрал, идти просто, полицейская его помнит. Но для мистера Джонса есть только один выход. Он должен переодеться женщиной». «А где он возьмет женское платье?» — спросил я. «У нас стоит сундук с костюмами для любительских спектаклей. Там есть костюм испанской сеньориты и крестьянки из Волендама». «А мои усы?» — жалобно спросил Джонс. «Придется убрить». Но испанский костюм для исполнительницы цыганских плясок и сложный головной убор голландской крестьянки чересчур бросались в глаза. Мы постарались поскромнее скомбинировать оба, отказавшись от валендамского головного убора и деревянных башмаков, от испанской мантильи и множества нижних юбок. Тем временем Джонс мрачно и мучительно брился, не было горячей воды. Как ни странно, без усов он внушал больше доверия, словно раньше носил чужой мундир. Теперь я даже мог поверить, что он был военным». Еще удивительнее было то, что, как только усы были принесены в жертву, он сразу же с азартом и большим знанием дела принял участие в маскараде. «Нет ли у вас губной помады или румян?» — спросил он казначея. Но у того ничего не оказалось, и вместо косметики Джонсу пришлось воспользоваться мыльным порошком для бритья. По контрасту с черной валендамской юбкой и испанской кофтой с блестками, Его напудренное лицо выглядело мертвенно-бледным. — Когда мы сойдем со сходин, не забудьте меня поцеловать, — сказал он казначею. — Тогда не будет видно моего лица. — Почему бы вам не поцеловать мистера Брауна? — спросил тот. — Он ведет меня к себе. Это было бы неестественно. Вы должны сделать вид, что мы провели вечер на славу втроем. — Как же мы его провели? — В буйном разгуле, — сказал Джонс. «Вы не запутаетесь с юбке?» — спросил я. «Конечно нет, старик». Он добавил загадочную фразу. «Мне не впервой. Конечно, это было при совсем других обстоятельствах». Он спустился со сходин, держа меня под руку. Юбка была такая длинная, что ему пришлось подобрать ее рукой, как нашим бабкам, когда они переходили через лужи. Вахтенный матрос смотрел на нас, разинув рот. Он не знал, что на судне есть женщина, да еще такая женщина. Проходя мимо вахтенного, Джонс Игривый с вызовом сверкнул на него своими карими глазами. Я заметил, как задорно и смело они блестят из-под платка, прежде их портили усы. Сойдя со сходин, он поцеловал казначея, измазав ему щеки мыльным порошком. Полицейский смотрел на нас свялым вялым любопытством. Видно, Джонс был не первой женщиной, покидавшей судно в такой поздний час. И к тому же он вряд ли мог привлечь кого-нибудь, знакомого с девушками матушки Катрин. Мы медленно шли под руку к моей машине. — Не задирайте так высоко юбку, — предостерег я Джонса. — Я никогда не был скромницей, старик. — Да, но флик, шпик французской, может заметить ваши ботинки? Слишком темно. Я никогда бы не поверил, что нам так легко удастся бежать. Нас никто не преследовал, машина стояла на месте, и возле нее не было ни души. Вокруг царили покой и колумб. Я сел за руль и задумался, пока Джонс расправлял свои юбки. «Как-то раз я играл Буадицию», — сказал он, — «в одном скетче. Надо было повеселить ребят. Среди зрителей был член королевской семьи. Королевской семьи? Лорд Маунтбаттон. Вот было времечко. Будьте добры, поднимите левую ногу, вы наступили мне на юбку. «Куда нам теперь ехать?» Спросил я. «Почем я знаю? Человек, которому я сочинил себе рекомендацию, окопался в посольстве Венесуэлы». «Это посольство стерегут больше всего. Там прячется половина генерального штаба. Я удовольствуюсь чем-нибудь поскромнее. Вас могут еще и не пустить, ведь вы же не политический беженец, правда? А разве обмануть папу-доктора — это не все равно, что участвует в сопротивлении? Может, они не захотят поселить вас у себя навсегда? Вы об этом подумали?» «Не выставит же меня, если я туда проберусь!» «Пожалуй, кое-кто не остановится и перед этим!» Я запустил мотор, и мы медленно поехали обратно в город. Мне не хотелось, чтобы подумали, будто мы от кого-то спасаемся. Перед каждым поворотом я оглядывался, не видно ли огней машины, но в порту опренсе было пусто, как на кладбище. «Куда вы меня везете?» «Единственное место, которое пришло мне в голову. Посол в отъезде». Машина преодолевала подъем в гору, и я облегченно вздохнул. Я знал, что после поворота на знакомую улицу застав не будет. У ворот в машину мельком заглянул полицейский. Меня он знал в лицо, а Джонт в темноте легко сошел за женщину. Очевидно, общего сигнала тревоги еще не дали. Джонс был всего-навсего уголовником, а не патриотом. Наверное, они предупредили заставы и расставили вокруг британского посольства Тонтон Макутов. Установив наблюдение за Медеей и, по всей вероятности, за моей гостиницей, они считали, что загнали его в угол. Я не велел Джонсу выходить из машины и позвонил. В доме еще не спали, в одном из окон нижнего этажа горел свет. Все же мне пришлось позвонить снова. Я с нетерпением прислушивался, как откуда-то из глубины дома, не спеша, приближаются чьи-то грузные медленные шаги. Затявкала и заскулила собака. Это меня удивило. Я никогда не видел в доме собаки. Потом чей-то голос, я решил, что это голос ночного сторожа, спросил, кто тут. — Позовите сеньору Пинеда, — сказал я. — Скажите, что это мсье Браун, по срочному делу. Замок отперли, засов отодвинули, цепочку сняли, но открыл дверь не сторож. На пороге стоял сам посол, всматриваясь в меня близорукими глазами. Он был без пиджака и без галстука. До сих пор я всегда видел его безукоризненно одетым. Рядом с ним, злобно оскалившись, стояла противная крошечная собачонка, вся в длинных седых волосах, похожая на сороконожку. — Вам нужна моя жена? — спросил он. — Она спит. Поймав его усталый и оскорбленный взгляд, я подумал. — Он знает, он все знает. — Хотите, я ее разбужу? — спросил он. — Это так срочно? — Она с моим сыном. Они спят. Я сказал неловко и бестактно. — А я и не знал, что вы вернулись. Я прилетел вечерним самолетом. Он поднес руку к шее, к тому месту, где должен был быть галстук. Накопилось столько работы, срочные бумаги, знаете, как это бывает. Можно было подумать, что он передо мной оправдывается и кротко предъявляет свой паспорт. Национальность — человек. Особые приметы — рогоносец. Мне стало стыдно. «Нет, пожалуйста, не будите ее», — сказал я. «Собственно, мне нужны вы». «Я?» На секунду я подумал, что он перепугается, спрячется за дверь и защелкнет замок. Он, вероятно, решил, что я хочу сказать ему то, что он боялся услышать. «Разве нельзя подождать до утра?» — взмолился он. «Уже так поздно. У меня так много работы!» Он пошарил в кармане, отыскивая портсигар, но его не оказалось. «Он, пожалуй, сунул бы мне в руки горсть сигар». как другой сунул бы деньги, только чтобы я ушел. Но сигар, как назло, не было. И, сдаваясь, он с горечью произнес, «Ну что ж, заходите, если это так срочно». «Я не понравился вашей собаке», — сказал я. «Дон Жуану. Он прикрикнул на жалкую тварь, и она приняла слезать его туфлю. «Я не один», — сказал я и подал знак Джонсу. Посол, не веря своим глазам, с ужасом смотрел на Джонса. Наверное, он еще думал, что я решил признаться ему во всем и, может быть, потребовать развода. Но какую роль, спрашивал он себя, может играть в этом деле она? Что это? Свидетельница? Няня для ангела, Новая жена для него самого? В кошмаре случается все, даже самое жестокое и нелепое, а ему все это наверняка казалось кошмаром. Сначала из машины показались ботинки на толстой резиновой подошве, носки, валую черную полоску, потом валан за валаном черно-синяя юбка, и, наконец, голова и плечи, закутанные в шаль, белые в мыльном порошке лицо и дерзкие карие глаза. Джонс отряхнулся, как воробей, вывалившийся в пыли, и поспешно направился к нам. Это мистер Джонс, сказал я. «Майор Джонс», — поправил он меня, — «рад с вами познакомиться, ваше превосходительство». «Он просит у вас убежища. За ним гонится Тантон Макуты. Пробраться в британское посольство нечего и думать, оно окружено. Вот я и подумал, что, может быть, вы, хоть он и не латиноамериканец, ему грозит большая опасность». «Не успел я это сказать, как лицо посла просветлело». Он почувствовал громадное облегчение. Дело шло о политике. Тут он знал, что делать. Тут была его стихия. «Входите, майор Джонс, входите, добро пожаловать! Мой дом к вашим услугам! Я сейчас же разбужу мою жену. Вам приготовят одну из моих комнат!» Почувствовав облегчение, он расшвыривал это мое, как конфетти. Потом он закрыл и запер дверь, задвинул засов, заложил цепочку и рассеянно предложил Джонсу руку, чтобы проводить его в комнаты. Джонс взял его под руку и величественно, как Матрона, двинулся через переднюю. Противная серая шавка бежала рядом с ним, подметая пол своими космами и обнюхивая подол его юбки. «Луис, на площадке лестницы стояла Марта». И с тонным удивлением смотрела вниз. Дорогая, сказал посол, позволь тебе представить мистера Джонса, наш первый беженец. Мистер Джонс. Майор Джонс поправил их обоих Джонс, сдернув с головы шаль как шляпу. Марта перегнулась через перила и захохотала. Она хохотала, пока слезы не выступили у нее на глазах. Возь ночную рубашку я мог разглядеть ее грудь и даже темный треугольник внизу. «Тоже», — подумал я, — «видит и Джонс». Он улыбнулся ей и сказал, «Майор женской армии». Я вспомнил питомицу матушки Катрин Тин-Тин. Когда я спросил ее, чем ей понравился Джонс, она ответила, «Он меня насмешил». В эту ночь мне так и не пришлось поспать. Когда я возвращался в Трианон, тот же полицейский офицер, который был на борту Медеи, остановил меня у въезда в аллею и спросил, где я пропадал. «Вы знаете, это не хуже меня», — сказал я. И в отместку он, вот дурак, тщательно обыскал мою машину. Я пошарил в баре, чего бы выпить, но в холодильнике не оказалось льда, а на полках осталась только одна бутылка «семерки». Я разбавил ее основательной порцией рома и усился на веранде в ожидании восхода солнца. Москиты давно перестали меня беспокоить, мясо мое им, наверное, уже приелось. Гостиница за моей спиной казалась еще безлюднее, чем когда бы то ни было. Я скучал по хромому Жозефу, как скучал бы по привычной боли, ведь подсознательно я чуть-чуть страдал вместе с ним». когда он с трудом ковылял из бара на веранду и вверх и вниз по лестницам. Его шаги я, по крайней мере, сразу узнавал, и я спрашивал себя, в какой каменистой глуши отдаются они сейчас, и не лежит ли он мертвый среди скалистых вершин Гаитянского хребта. Его шаги были, по-моему, единственным звуком, к которому я за всю свою жизнь успел привыкнуть. Меня охватила жалость к самому себе. Приторное, как любимое печенье ангела. Интересно, сумею ли я отличить на слух шаги Марты от шагов других женщин? Пожалуй, нет. Я ведь так и не научился различать шаги матери до того, как она меня бросила на отцов езуитов. А мой родной отец? Он не оставил по себе даже детских воспоминаний. Вероятно, он умер, но я не был в этом убежден». В нашем столетии старики живут дольше отпущенного им срока. Впрочем, я не испытывала к нему живого интереса. Не было у меня и желания разыскивать его по свету или найти надгробную плиту, на которой, быть может, хоть я и не был в этом уверен, высечена фамилия Браун. И все-таки это отсутствие интереса рождало в душе пустоту, там, где ее вроде не должно было быть. Я так и не смог заполнить эту пустоту, как зубной врач заполняет дупло временной пломбой. Ни один священник не смог заменить мне отца, и ни одна страна на свете не заменила мне родину. Я был гражданином Монако, и все. Пальмы стали выступать из безликой темноты. Они напомнили мне пальмы у здания казино на лазурном искусственном берегу, где даже песок был привозным. Слабый ветерок шевелил длинные листья, зубчатые, как клавиатура рояля. Ветер вдавливал клавиши под две и по три в ряд, словно по ним ударяла невидимая рука. «Зачем я здесь?» «Я здесь потому, что получил открытку с пейзажем от матери». Открытку, которую легко могла до меня не дойти. На это было больше шансов, чем в любой азартной игре. Есть люди, которые в силу своего рождения неразрывно привязаны к какой-нибудь стране. Даже покинув ее, они чувствуют с ней связь. Некоторые люди привязаны к своему краю, к округе, к деревне. Но я не чувствовал никакой связи с той сотней квадратных километров вокруг садов и бульваров Монте-Карло, этого города временных жильцов. Более прочные узы связывали меня с этой нищенской страной террора, куда меня занес случай. Первые краски осени тронули сад, густая зелень сменилась багрянцем, а я вот меняю места, как природа краски. Нигде мне не дано пустить корней, и никогда у меня не будет ни дома, ни постоянства в любви».